Безумный голод Небо над небольшим провинциальным городком уже практически не было небом, как таковым. Оно потускнело, будто кто-то опустил на него покрывалые старые выцветшей ткани, и солнце, еще мгновение назад теплое и золотое, превратилось в тусклый блеклый круг. Воздух сгустился, сделался вязким, и даже птицы, что обычно носились над крышами, исчезли. Только редкое запоздалое карканье одинокой вороны разрезало тишину. По узким улочкам текла человеческая паника. Матери, прижимая к себе детей, бросали телеги и узлы с имуществом. Старики, спотыкаясь, цеплялись за руки внуков. Воины, чьи копья мечи должны были внушать уверенность, молча бежали, даже не пытаясь встать в строй. Никто не смотрел назад. Все знали, что оглянуться значит встретить взгляд того, кто идет следом. А он шел. «Менгук, зверь бездна». Его шаги не звучали громом, и от этого было страшнее. Он медленно и неумолимо приближался, будто сама земля позволяла ему идти беззвучно, смиряясь с его весом. Его тело было сплетением камня, скрученных словно в агонии корней и тьмы, такой плотной, что она проглатывала даже остаточный свет. Из спины торчали окаменевшие рога, и между ними клубился туман, не холодный, но едкий, оставляющий на траве черные прожилки, будто от ожога. Где он проходил, все живое замолкало, навсегда, слабые магические печати, поставленные на границах, трещали и гасли, как лампы в бурю. Он не просто шел, он пожирал. Воздух, тепло, магию, даже само дыхание мира, даже у стен городка, куда он еще не дошел, трава уже ложилась мертвой, а камни на дороге покрывались темными пятнами, как от пролитой крови. И все же он шел не без цели, в глубине своей бездонной пасти, черной как небо во время затмения, он уже чувствовал, там впереди был кто-то, чье ядро было достаточно сильное даже для него, пульсирующее силой, которую можно было попробовать вкусить, может ненадолго, но насытить вечный голод. И этот провинциальный городок уже не жил, он ждал, и каждый его вздох был как последний. Ворота города не были заперты, створки покосились, одна из них висела на одной петле и скрипнула от ветра. Но ветер стих, когда он переступил порог. Тишина здесь была не пустой, а какой-то живой. Она липла к его телу, к мраку, из которого он был соткан, и медленно вползала в каждый клочок тумана между его рогами. Камни мостовой трескались под его весом, но звук трещин будто утопал в самой земле, не вырываясь наружу. Менгук не видел так, как видят живые. Для него этот городок был не улицами и домами, а сетью мерцающих огоньков, разбросанных в вязкой тьме. Здесь были слабые источники, крошечные искры магии, еще теплые, они дрожали, как дохлые насекомые на воде, ему не стоило даже тратить силы, чтобы приблизиться, он не отвел на них даже тени своего взгляда, ведь они не насытят его, не утолят пустоту. Впереди же, там горело, в его внутреннем зрении, лишенном света и красок, сияло одно единственное ядро, пульсирующее, как сердце звезды, заточенной в клетку из плоти. Его голод рванулся к этому свету. Он тянул, вел, вырывал из каждой черной жилы, из каждой каменной жилки его тела. Ему казалось, что стоит поглотить этот свет, и тьма внутри станет тише хотя бы на мгновение. Но в глубине его бездумной ярости что-то дрогнуло. Инстинкт, древний, как сама материя, из которой он был соткан, замедлил шаг. Слабое, но настойчивое ощущение. Опасности. Не в том, что ядро окажется сильнее, нет, опасность была другой, как трещина в земле, из которой сочится неведомый холод, или как запах яда в прозрачной воде. Мюнгук не понимал, что это все может значить, он не умел думать, он умел только чувствовать, и чувствовал, что опасность есть, но голод был сильнее. И его пасть, пустая, как небо во время затмения, раскрылась чуть шире. Он двинулся вперед, оставляя за собой черный след на мертвой земле. Он шел, пока пустые дома не начали тесниться вокруг, как молчаливые каменные стражи. Стены, почерневшие от его испарений, осыпались, крыши прогибались под неведомым весом, а в переулках тянулся по земле туман, клубясь вокруг его рогов и спины. И тогда он остановился. Свет, ядро, сияющее как раскаленное солнце, вдруг выдвинулось из-за угла. В человеческих глазах это был бы просто силуэт молодого человека, но для Мён Гука это была буря силы, заключенная в оболочку плоти. Внутри плотная, горячая, жгучая суть, каждая волна которой раздирала пустоту в его чреве. Тело цели двигалось медленно, но не неуверенно. В руке острие длинное и прямое с тонким дрожанием магии на лезвие. Магия этого оружия резала его восприятие как осколок льда по живому. Пахло опасностью, пахло смертью, но пахло и насыщением, редким, почти невозможным. На лице цели была маска, гладкая, без глаз и рта, словно кусок застывшей тьмы, наложенный на человеческие черты. Это раздражало его. Его инстинкты не могли увидеть выражения, не могли прочитать, боится ли добыча. Он чувствовал только ровный, глубокий пульс ядра, и каждый его удар был как зов. Голод бился в нем, давил изнутри, заставлял туман с его спины вырываться в стороны, обвивая пустые улицы. Рога дрогнули, скрипя, и Мюн Гук сделал первый шаг вперед, не сводя невидимого взгляда сияющего сердца цели. Опасность гудела в нем все громче, но опасность это для тех, кто думает. Он не думал, он шел вперед. И открывшаяся перед ним площадь встретила его пустотой. Камни под его лапами были ровные, отполированы временем, и все вокруг казалось мертвым и неподвижным, только сияние ядра прямо перед ним. Этот странный разумный стоял в центре со своим копьем, повернув голову, будто слушал невидимый ветер, а потом он отступил. Тело его вспыхнуло аурой, как раскаленный металл в горне, она сгустилась вокруг, стала тяжелой броней, из спины вырвались крылья, не из плоти, а из силы, яркие, ослепительные. Одно движение, и он взмыл в воздух, оставляя за собой лишь взрыв пыли и гул. Голод рванул Мюнгука вперед, он бросился за добычей и протянул свои лапы вперед, готовый сомкнуть пустую пасть на этом свете. Но земля под ним дрогнула. Сначала был удар, не магия, а чего-то иного, плотного, жесткого, как гнев самой земли. Камни вокруг него вдруг разлетелись, взрыв за взрывом, рвя мостовую из стены домов. Осколки, острые как клыки, врезались в его тело, срывали куски каменной плоти, разрывали корни, из которых он был соткан. Он не понимал, что это, магии почти не было, только сухая, глухая ярость этих ударов. Но каждый осколок был как зуб, вгрызающийся в его броню, и боль отзывалась глухим гулом в пустоте внутри. Инстинкт выл уже изо всех сил о ловушке, в которую попал древний зверь, но голод заглушил его. Сила добычи теперь была не просто светом, она стала вызовом. Он жаждал разорвать, раздавить, поглотить. Его угрожающие рога качнулись вперед, туман сгустился. И он рванулся еще быстрее, сквозь все так же обрушивающийся на его шкуру каменный дождь, уже не пытаясь уйти от удара. Ему нужно было догнать цель, ему нужно было сожрать свою добычу. Каждый взрыв поднимал в воздух тучи каменной крошки и пыли. Острые обломки мостовой летели веером, срезая куски его каменной плоти, дробя окаменевшие рога. Туман, сочившийся между ними, клубился все гуще, обволакивая его, словно сама тьма пыталась спрятать зверя от ударов. Он не уклонялся. Он шел прямо, с каждым шагом обрушивая на площадь глухие тяжелые удары лап. Камни под ним крошились, и их острые края входили в его тело, но он не знал страха, он знал только голод. Взрыв слева выбил из его бока целый пласт корней и черной земли, что служили ему мышцами. Обломок рога с треском отлетел в сторону, ударившись о стену. Но вместо того, чтобы замедлиться, он рванулся быстрее, как зверь, которому запах крови лишь разжег ярость. Перед ним не так уж и высоко мерцал свет аурных крыльев, он видел его в своем магическом зрении так ярко, что все остальное тонуло во тьме. Этот свет манил, вел, заставлял глотать шаг за шагом, даже если каждый шаг резал его плоть. Очередной удар снизу подбросил его в воздух, но он вцепился лапами в камни, как хищник в добычу, и сорвался вперед, прорываясь сквозь новый рой осколков. Его пасть распахнулась, пустая как бездна, и туман вокруг стал почти чернильным, едким, готовым сжечь любое живое дыхание. Он вырывался из ловушки, как буря, что не ведает преград. Боль стала топливом, голод стал крыльями. Он был уже близко. Свет ядра потенциальной добычи заполнял все его восприятие, становясь не просто целью, а смыслом существования. Он чувствовал, как тепло этой силы пробивается сквозь пелену тумана, как оно звенит в глубине пустой пасти, обещая насытить пустоту, что пожирало его изнутри веками а перед ним очередной взмах аурных крыльев парень уходил вперед прочь но уже не успевал еще один прыжок имен гук мог бы достать его когтями сомкнуть хватку вырвать из воздуха вместе с броней и крыльями тогда земля под ним вздрогнула не так как раньше сначала пришел звук низкий глухой будто сама глубина мира издала предсмертный вздох Потом его настиг куда? Не осколки камня, не просто взрыв, а волна, наполненная силой, чуждой и резкой, как крик умирающего зверя. Она врезалась в него снизу, прошла сквозь лапы, тело, рога и будто ударила прямо в ту тьму, что служило ему сердцем. Воздух вокруг взорвался вспышкой, но это был не свет, а разрыв тьмы мгновение, когда все стало белым, лишенным тени. Камни рвались на пыль, мостовая уходила вниз, и тело Мюнгука швырнуло бок в развалины соседнего дома. Стены встретили его, как хлыстами, рассыпаясь под его весом и обрушив на него новую лавину обломков. Туман с его спины взбетнулся к небу, смешавшись с дымом, и в нем вспыхнули едкие разрывы. Магия, чужая, ядовитая, просачивалась его плоть, прожигая ее изнутри. Он рванулся, разбрасывая обломки, но на мгновение утратил свет ядра из виду, и это свело его с ума. Внутри его сущности бушевала ярость, слепая и всепоглощающая, боль не остановила его, она стала цепями, которые нужно было разорвать. Он завыл не звуком, а тьмой, что заполнило все вокруг, и бросился вперед в дым и пыль, снова на запах добычи. Но где-то в глубине его инстинкты все еще шептали ему о том, что это была неохота, это была именно западня. Пыль еще не осела, когда он вырвался из-под обломков. Туман, клубившийся между рогами, теперь рвался из него тяжелыми черными струями, ядовитыми и злодейскими, пропитывая воздух вкусом гнили. Он не видел неба, оно исчезло за дымом, обломками и плотной мглой, что теперь казалось продолжением его самого. Свет ядра где-то впереди, но он уже не горел ярко, как прежде. Он прятался, добыча уходила, а пространство вокруг менялось. Площадь, когда-то открытая, начала сжиматься. Дома, что еще стояли, рушились один за другим, но не случайно. Их падение перекрывало улицы, запечатывало выходы, словно чьи-то невидимые руки строили клетку прямо вокруг него. Под лапами древнего зверя земля трещала, и из каждой трещины наружу вырывались струи серой пыли, тяжелой как свинец. Она липла к его телу, к его тьме, утяжеляя движение. В этих клубах почти не было магии, и от того было вдвойне мерзко, будто он тонул в грязи, которая не дает насытиться. Его инстинкт бил тревогу, колотил в каждую каменную жилку его тело. Это не был бой, это была загонная охота, где он сам стал добычей, но голод, голод не отпускал. Он снова рванулся вперед, ломая остатки стен, игнорируя осыпающиеся сверху балки. Каждый шаг отзывался глухим ударом в пустоте внутри. Камни разлетались в стороны, но улицы одна за другой оказывались заблокированными рухнувшими постройками. Свет ядра мелькнул вновь в самом центре сжимающегося пространства. Мюнгук бросился к нему, но тут из-под земли, словно корни чудовищного дерева, начали вырываться толстые каменные глыбы, обвиваясь вокруг него, ударяя по бокам. Они били не магией, массой, весом, самой тяжестью мира. Он снова взревел тьмой, туман сорвался в бурю, рога вонзились в ближайшие обломки, раскалывая его, но пространство продолжало стягиваться. Теперь он чувствовал, впереди его ждет удар, от которого нельзя уйти, и он все равно шел. Пасть оставалась пустой, как небо в часть затмения. Голод вел его, даже если за следующим шагом ждала смерть. Он пробивался вперед, вгрызая в саму плоть города, словно тварь, что роет себе путь к сердцу горы. Разрушенные дома рушились не хаотично, каждый падал так, чтобы закрыть ему путь, загнать в единственный коридор. Камни, балки, целые куски стен падали, срываясь в последний миг, как будто ждали его шага. Туман с его спины, густой и едкий, расползался по площади, заполняя трещины в земле. Пролезал в пустые оконные проемы, но даже он не мог скрыть, что все пространство вокруг него стягивалось, будто гигантская невидимая ладонь сжимала его в кулак. Свет ядра был уже близко, и это было худшее, близко, но недосягаемо. Он видел его в магическом зрении так ярко, что остальное меркло. Каждая вспышка тепла в этом сиянии звала, рвала его вперед, но чем ближе он подходил, тем сильнее гудели инстинкты, глухо предупреждая о неминуемом. Под лапами вдруг что-то щелкнуло, сухо, коротко, как треск ломаемой кости. В следующее мгновение земля под ним разверзлась. Из глубины, обжигая холодом, вырвалась волна каменных обломков, но не таких, что просто летят. Эти были как клыки, длинные, острые, с рваными краями, и они шли снизу вверх, пронзая все, что попадалось на пути. Один из них прошел сквозь его бок, раздробив каменную броню, другой ударил в плечо, выбив кусок окаменевшего рога. Боль взорвалась внутри, тяжелая, тянущая, но не останавливающая. Он дернулся, вырываясь, и тут сверху из завалов рухнувших домов на него обрушилось целое облако обломков. Падая, они сливались в единую массу, тяжелую, как обвал горы. Он ударился спиной о землю, и на миг все исчезло в пыли тьме. Но даже под этой каменной лавиной, даже когда острые края вгрызлись в его плоть, даже когда туман вырывался наружу рывками, он все равно видел свет ядра, видел и тянулся. Каждое движение было как разрыв цепей, и каждый раз, когда он вырывал лапу из-под глыбы, земля снова пыталась сомкнуться вокруг, но ярость уже не оставляла места для страха. Его пустая пасть уже в который раз распахнулась, и тьма внутри зашевелилась, как живое рвущееся наружу чудовище. Он не понимал, что это казнь, для него это была охота, где добыча все еще жива, а значит, он должен достать ее. Треск камня под его ногами сливался с грохотом рушащихся стен, когда он, разметав обломки, вырывался из схватки ловушки. Его тело было изуродовано, одна из передних лап волочилась за собой, следя за каждым движением тупой болью. По боку зияла дыра, из которой вместе с пылью вырывались тяжелые клубы черного тумана. Рок некогда острый, был надломлен, а на месте скола виднелась темная, словно застывшая смола, сердцевина. Но все это не имело значения, свет ядра был здесь, совсем близко. Он снова рванулся вперед, каждый шаг был ударом по земле, который отзывался в руинах эхом, как шаги гиганта, добыча в нескольких взмахах лап. И в тот миг, когда он выскочил на свободное пространство, в его зрении ядро взорвалось вспышкой, и он увидел парня. Тут висел в воздухе, окутанный сиянием аурных доспехов. Его крылья и света шевелились медленно, тяжело, словно каждый взмах был выверен. В руках он держал копье, в котором магия горела тусклым, но очень плотным светом. Менгук взревел, бросаясь на него. Рывок, и он уже под потенциальной добычей. Каменные когти пронзают воздух, а затем... Что-то теплое и вязкое брыжет на его лапу. Край когтя рванул доспех, прорезав крыло, и тонкая струя крови повисла в воздухе, оставляя за парнем алую дугу. Но добыча уходит. Она всегда уходит. Парень успел оттолкнуться в бок, взлетев выше почти вертикально. Менгук, не останавливаясь, поддался за ним, готовясь к новому прыжку. И в этот миг воздух вокруг изменился. Сначала это был едва заметный толчок в груди, затем резкий чудовищный удар сбоку, такой силы, что мир перед глазами зверя перевернулся. Взрыв! но не магический, холодный, лишенный манны. Это был удар самой материи. Огромная каменная плита, закрепленная где-то выше, сорвалась вниз и ударила его в шею, ломая ее с хрустом. Следом обрушился второй удар с противоположной стороны. Он почувствовал, как трещины расходятся по всему телу. Каменные жилы внутри него лопались, как пересохшие корни. Туман вырывался из этих трещин, но уже не рывками, а непрерывным оседающим потоком, теряя силу. Голод еще был, свет ядра все еще горел перед глазами, но лапы больше не держали. Мир поплыл в сторону, обрушиваясь серой бездной. Пасть, пустая, как затмение, раскрылась в последний раз, но тьма внутри больше не шевелилась. И он рухнул, пыль медленно стала оседать на неподвижное тело, но этот вечный голод наконец-то исчез. Пыль все еще медленно оседала, но в ее сером мареме все еще витал запах не крови, а чего-то прелого, как будто гниль, веками копившаяся в глубине горы, вдруг вырвалась наружу. Тяжелые обломки, обрушенные на Менгука, лежали теперь неподвижно, скрывая большую часть его тела. Лишь из-под грудной плиты сочился остаточный черный туман редкими рваными клубами, словно зверь еще пытался дышать, но не мог. Над площадью, тяжело дыша, завис парень, который выполнил свою роль приманки просто великолепно. Его крыло, рассеченное когтями этого древнего монстра, едва держалось. Свет в нем мерцал неровно, как угасающий костер. Кровь стекала по руке, сжимавшей древко копья, капала вниз, впитываясь в пыль. Он оттолкнулся в воздухе и, шатаясь, опустился на крышу полузаваленного дома, чтобы перевести дыхание. Одной рукой он расстегнул небольшую сумку на поясе, достал плоский флакон и без колебаний залил в себя густую зеленую жидкость. Эликсир обжег горло, отдавая горечью трав и чем-то металлическим. Тепло от него разлилось по телу, затягивая разорванную плоть и уплотняя свет аурных доспехов, но боль не исчезла. Только сменилась тупой, ноющей тяжестью, но свечение ауры все же стабилизировалось. Он не сводил взгляда с груды камней в центре площади. Слишком тихо, слишком просто для существа, о котором рассказывали, что оно поглощает не только магию, но и саму жизнь из живого. Парень поднялся, расправил крылья, одно почти не двигалось, и медленно спланировал вниз, держась на расстоянии. Камни вокруг тела Мюнгука лежали так, словно в любой миг могли сдвинуться. Он медленно обошел груду, зрачки за маской сужались, когда магическое зрение скользило по мертвому зверю. Ядра не было. Ни единой вспышки внутри, только глухая окончательная тьма. Но стоило ему приблизиться еще на шаг, как что-то тихо треснуло в глубине этой массы. Негромко, как если бы внутри каменной оболочки лопнула тонкая сухая ветка. Он замер, а копье плавно опустилось в боевую стойку. Треск из глубины тела менгука становился все громче. Сначала одинокие хрусткие щелчки, как при давлении на сухой лед. Потом целая рябь треска, будто внутри чудовища просыпалось что-то мелкое, живое и очень голодное. Из рассеченного бока, там, где камень и корни переплелись в обугленный сгусток, вдруг что-то шевельнулось. Парень, не мигая, перевел копье в обратный хват. Треск сорвался на шорох, пронзительный, неприятный, как звук множества когтей по стеклу. И тогда они вырвались. Сотни тонких, как ветви змей, сплетенных из той же черной материи, что и сам Менгук. и глаза были лишены зрачков, а кожа блестела ядовитым масляным блеском. Каждая шипела, вытягивая свой раздвоенный язык и бросалась к нему, не разбирая пути, переползая друг через друга, как живая лавина. Парень не стал отступать. Его крылья снова расправились. Свет в доспехах вспыхнул ярче, и он поднял руку с копьем вверх. В ту же секунду в воздухе над площадью раздался глухой треск, словно небо разорвало пополам. И крупная ветвистая молния обрушилась вниз. Слепящий разряд, растянувшийся в несколько мгновений, ударил прямо в него и расплескался по земле вокруг, хлеща в каждую змею в каждый клочок черной материи. Воздух наполнился запахом паленой плоти и жженной травы. Пыль взметнулась столбом, а виз и шипение резко оборвались, будто их вырвали из самой реальности. Когда все стихло, на камнях остались лишь черные следы и дымящиеся пятна, расползавшиеся по земле. Только после этого парень медленно опустил копье. Его дыхание вырвалось тяжело и прерывисто, но взгляд не отрывался от останков чудовища. Лишь когда последние искры погасли, он позволил себе шагнуть назад, поднимая голову к небу, где серое облако пыли расползалось, обнажая мертвую холодную тишину. Так закончилась охота, но в глубине этой тишины он почему-то чувствовал, что это еще не все, угроза еще вернется. Он стоял, тяжело дыша, чувствуя, как его аурные доспехи еще вибрируют от отголосков удара молнии. Под ногами все еще парило тело твари. Больше камень, чем плоть, но все же пахнущее гнилью и сыростью. Менгук был мертв, но в голове Андрея все еще гудело эхо его рыка. Он не спешил уходить, дал себе минуту. Не ради красоты момента, просто чтобы выровнять дыхание и вспомнить, как они сюда дошли. Еще тогда, почти три недели назад, он видел, чем кончалось сражение с ним по старинке. Линия магов, доспехи, плащи чары, блеск клинков. Все разлеталось в пыль, как только Менгук распахивал свою вечно голодную пасть. Он тянул магию из живых, из артефактов, из самого воздуха. Даже боевое плетение любой силы могло стать его пищей. Это был не бой, это был медленный, мучительный обряд кормежки. И тогда Андрей решил, что к демонам магию ему нужно дать то, что он просто не сможет проглотить – порох сухой, злой, мертвый. В нем не было ни капли того, что мог бы украсть и поглотить Менгук. Почти месяц парень собирал ресурсы, не магии, руками. Скреб по старым складам, по навозным кучам возле ферм, вытаскивал бочки и горшки из забытых подвалов, выменивал на все, что ценилось в этом умирающем краю. Его порох был и черный с запахом серы, и сероватый, чуть оцеревший, перед гранулированием. Ему приходилось сушить его на камнях, переворачивать, чтобы не спекся. Он не хотел просто насыпать его в яму и поджечь, он хотел, чтобы его порох рвал камень, как бумагу. Нашел толстенные горшки, крепкие, из обожженной глины. Каждый обмотал проволокой, а по стенкам перед обжигом намеренно провел неглубокие канавки. Хотел, чтобы при взрыве они рвались на крупные осколки, не в пыль, а настоящие куски камня и черепков, чтобы те летели веером, впиваясь в цель внешняя рубашка, да, словно у старой доброй лимонки, только куда тяжелее и вполне возможно даже куда опаснее. Добравшись до этого города, который уже был эвакуирован, он расставил их так, чтобы они взрывались поочередно, загоняя эту древнюю тварь все глубже, к самому центру площади. Порох, камень, проволока, в его минах не было ничего, что Мингук смог бы поглотить или обратить против парня. Все простое, все мертвое, но смертельное. И сейчас, глядя на обукленные проволочные кольца, валяющиеся среди обломков, парень понимал, что его замысел полностью сработал. Не сразу, не быстро, но сработал. Он медленно сжал рукоять копья и тихо выдохнул. Внутри было только опустошение и усталое удовлетворение. Все это время он держал в голове одну простую мысль. Чтобы убить тварю, которая пасть глотает магию и все возможные плетения, нельзя полагаться на магию. Но и без магии вовсе не получится. Нужен был инструмент, который подчинится ему, но останется для того же Мюнгука пустым. Для этого он вырезал в медных пластинах узоры печати, которые могли провести ток от крошечного магического импульса. Не поток силы, не заклинания, а всего лишь сигнал, как короткий толчок в замке. Этот толчок был настолько слаб, что Мюнгук его просто не чувствовал, а дальше в дело вступала механика. Два контакта, пружинка, зажатая капсула с серой и железным порошком. Искра и порох делал остальное. Получился своеобразный аналог дистанционного детонатора, только магического, без проводов, но и без полноценной магии, которое чудовище могло бы высосать. Сам Андрей мог находиться буквально где угодно, видеть, где эта тварь проходит, и одним мысленным щелчком отправлять искру в тот самый горшок, что ждал его под камнями. Когда люди ушли, город стал пустым эхом своих улиц. Сначала он несколько часов ходил по этим каменным кишкам и укладывал мины там, где зверь неизбежно пройдет, на поворотах, под низкими арками, в узких улочках, где эхо шагов будет его подталкивать вперед. А на площади он оставил самые тяжелые, с двойной обмоткой проволокой, те самые матрешки с усиленным пороховым зарядом и поражающим элементом в виде шрафнелей из камня и металлических наконечников стрел и копий. Это был не просто ряд ловушек, это была полноценная воронка смерти. Он знал, что одного взрыва будет мало, эта тварь была слишком сильна, его броня, камень, корни, мрак выдержит отдельный удар. Но если накрыть его шквалом шрапнели и заставить каждый отдельный осколок входить в него под разным углом, тогда даже его бронированная шкура рано или поздно все равно треснет. Он долго ходил по улицам, расставляя ловушки в узких переулках, под окнами обрушенных домов, в местах, где каменные стены могли усилить удар осколков. Он рассчитывал траектории разлета камней и проволочных обмоток, делал так, чтобы каждое срабатывание било в уязвимой зоны зверя. И когда Мюнгук ворвался в город, Андрей уже был на своем месте, в укрытии, откуда просматривалась большая часть улицы и где он мог контролировать подрывы. Он чувствовал вибрацию земли от тяжелых шагов чудовища, слышал, как трещат камни под его весом и как густой туман, стелющийся от его спины, проникает в щели окон, оставляя в носу едкий привкус. Первый разряд он подорвал, когда зверь, заметив движение, резко рванул в приулок. Толстенный горшок, втиснутый между разваленными плитами, рванул так, что осколки стены и металл проволочной обмотки превратились в шквал шапнелей. Ударная волна вогнала десятки каменных кусков в бок чудовища. Его броня треснула, но не полностью, лишь небольшие пластины отлетели, открыв под ними сплетение мрака и корней. Мюнгук взревел, рванулся вперед прямо к следующей мине. Андрей позволил ему сделать три шага, два и подорвал второй заряд. На этот раз осколки полетели сбоку и сверху, срывая выступающие рога и пробивая туманную завесу. Он видел, как зверь замедлился, но тут же вновь ускорился, ведомой ненавистью и голодом. Третий взрыв прогремел в тот момент, когда тварь выпрыгнула на площадь, пытаясь достать его. Здесь Андрей использовал сразу две мины. Одна сработала под ногами Менгука, вторая — на крыше полуразрушенного здания. Камни обрушились сверху, а снизу шапнель впивалась в суставы ног, заставив монстра тяжело осесть на передние лапы. Он уже видел, броня чудовища буквально осыпалась, каменные пластины валились на мостовую, корни рвались, выпуская клубы черного тумана. Но зверь не останавливался. Андрей подрывал заряд за зарядом, почти без пау, загоняя Мюнгука в кольцо, пока площадь не превратилась в пылающее поле руин, забитое пылью и дымом. Каждый новый взрыв бил точно туда, где уже была трещина. Андрей хладнокровно ждал нужного момента, не торопясь, чтобы каждый удар был добивающим. Но тварь была слишком уж опасной, даже смогла достать и самого парня, ранив его в бок. И, наконец, последний заряд достал ту тварь, и она рухнула, словно гора, после чего затихла навсегда. И именно этого Андрей добивался – создать непрерывный, заглушающий все, грохот, шквал ударов, чтобы каждая секунда для него была болью, чтобы он рвался вперед не по своей воле, а от ярости и паники. В итоге все так и вышло. Он гнался за Андреем, и каждый его шаг отзывался раскатом и вспышкой. Камни летели во все стороны, впивались в его тело, оставляли рваные дыры. Даже броня на его плечах начала сыпаться, как старая штукатурка. И только тогда парень понял, что именно этот план и был его единственным шансом на победу, и он сработал. А когда тишина на площади только начинала формироваться, из клубящегося эхо последнего взрыва Андрей услышал странный вязкий звук, словно где-то внутри туши рвались плотные мешки с жидкостью. Сам Менгук лежал неподвижно, но из разорванных щелей в его броне что-то шевелилось. Сначала показалось, что это остатки его корней, тянущиеся в судорогах, но в следующее мгновение из тела выскользнули первые тонкие черно-зеленые змеи. Они были толщиной с палец, с глазами бусинами, блестящими от ядовитой слизи. Из разорванных жил вырывались целые клубки этих существ, десятки, сотни. Они шипели, уже разбрасываясь в стороны, и от их дыхания воздух мутнел, будто наполняясь ядовитым паром. Андрей мгновенно понял, что это был тот самый последний капкан древнего зверя, его посмертная месть. Он не дал себе ни секунды на сомнения, Резко развернул копье, и его пальцы привычно нашли руны активации. В воздухе заклубились разряды, сначала тихие, как предгрызовая дрожь, затем ослепительно яркие. Вспышка была такой силой, что собственная тень Андрея на мгновение легла прямо на лицо мертвого монстра. Молнии хлестнули веером, обжигая все вокруг, пронизывая камни, металл и плоть. Змеи взрывались в клубах пара, их тела трескались, извергая густую, мгновенно сгорающую слизь. Запах паленого мяса и яда смешался в едкий, режущий горло аромат. Он не останавливался, пока не увидел, что на площади не осталось ни одного шевелящегося силуэта. Лишь дым, раскаленный камни и обугленные фрагменты тела чудовища. И только тогда, чувствуя, как усталость обрушивается на него тяжелой волной, Андрей позволил себе сесть на обломок стены. Рука дрожала, когда он достал из-за пояса флакон с лечебным эликсиром. Керамика была нагрета теплом его собственного тела, а жидкость внутри густо переливалась золотыми и красными оттенками. Он уже привычно сорвал пробку зубами и сделал несколько быстрых глотков, обжигающих горьких с металлическим привкусом. Тепло эликсира медленно разливалось по телу, сращивая порванные мышцы и успокаивая боль в боку, где все еще саднило от удара когтей гука. Теперь он стоял над поверженной тушей древнего зверя, чувствуя, как усталость давит на плечи, словно сама земля легла на него. Запах Гарри и едкой вони от разорванных тканей чудовища смешивался с горьким привкусом порохового дыма. В тишине, что пришла после боя, в голове Андрея снова и снова прокручивалась вся цепочка событий, как он готовил, как расставлял, как подрывал. Он видел Мюнгука издалека лишь однажды, и этого хватило, чтобы понять, что никакой артефакт, никакое магическое плетение его не возьмет. Все, что питалось магией, для этого зверя было просто пищей, поэтому Андрей выбрал оружие, в котором не было ни капли магии, кроме малозаметного импульса, крошечного сигнала, едва ощутимого в мире энергии. Этот сигнал замыкал контакты в маленьких пластинах, высекая искру и запуская взрыв. Он сделал это так, чтобы этим процессом можно было управлять издалека, не раскрываясь и не подпуская зверя к себе слишком рано и слишком близко. Сейчас перед глазами еще стояла картина, сияющая в магическом зрении ядро чудовища, его рваный рев и тот момент, когда взрывная волна лишила его сил. Андрей знал, что сегодня он победил не потому, что был сильнее, а потому, что был готов. И потому, что выбрал то самое оружие, которому Менгук просто не мог противостоять. Андрей поднялся медленно, чувствуя, как суставы протестующие скрипят после напряжения боя. Площадь вокруг была похожа на раскуроченное нутро каменной крепости, обломки дымящиеся воронки, клочья черного тумана, медленно рассеивающегося в вечернем воздухе. Мюнгук лежал словно рухнувшая гора, его тело начинало расползаться на отдельные массивные фрагменты. Каменные пластины, которые еще недавно были его броней, теперь выглядели как треснувшие надгробия, между которыми сочилась густая тягучая субстанция цвета старой смолы. В ней еще виднелись остатки тех самых корней, что переплетали чудовища изнутри, а кое-где мелькали оплавленные остовы змей. Андрей медленно обошел тушу по кругу, осторожно отталкивая копьем остывшие куски брони. Он знал, что подобные твари могут оставаться опасными еще долго после смерти. Иногда в их телах сохранялись автономные магические узлы или органы, которые, реагируя на движение или тепло, могли нанести последний удар. И все же он искал не это. Его взгляд выцепил то, что он ожидал найти. Среди груд костяных рогов и распахнутых разломов в теле зверя в глубине мерцало ядро. Оно не светилось привычным ровным магическим сиянием, нет. Эта вещь жила своей собственной жизнью. Темные языки энергии, похожие на дым и пламя одновременно, извивались под поверхностью, а сама сфера дышала, будто у нее было сердце. Андрей замер, уставившись на него, и странное чувство холодом прошлось по позвоночнику. Сила ядра ощущалась плотной, вязкой, насыщенной до такой степени, что воздух вокруг становился чуть тяжелее, и она была знакома.